Часть вторая. Огнедышащие курицы. Одна беда – вредители. Обычно это мыши или там комары, а у нас – драконы. Мультфильм «Как приручить дракона». Глава 1. Тарангер нервно вышагивал по просторной комнате собственного особняка. Его нервировало все. Вообще все. И в особенности эта непонятная возня вокруг Доламона. В свое время он неоднократно пытался туда проникнуть, но все было бесполезно. Потом там постоянно дежурили его агенты, наблюдали, пробовали пробиться сквозь завесу. Бесполезно, впрочем. Однако эльфы смогли чего-то добиться, иначе и не объясни, что, какого рожна они там сидят в таком количестве. Да ладно, сидят. На три дня пути все вокруг перекрыли. Агенты дохнут как мухи, не в состоянии пробраться поближе а он сам откровенно побаивается соваться. «Давай уже слетаем глянем, что там к чему». Не выдержав многочасовое хождение по кругу, поинтересовался Штаркер, самый молодой дракон и верный помощник Тарангера. «Ведь так с ума сойти можно!» «Мы и так изрядно наследили. Хочешь, чтобы эта психованная стерва поняла, кто ей жизнь попортил?» «Ой, да чего она нам сделает? Она ведь относится к слабым богам!» «Ты забыл, что она уже сделала?» — повел бровью Тарангер, удивленно уставившись на Штаргера. «Ну, сорвала нам старое дело». «Если бы просто сорвала, если бы». Лос не отличается большой силой и никогда ею не отличалась, но она всегда была психом без тормозов с очень изощренным воображением. Никто из нас не мог подумать, что она даже теоретически может справиться с Корнелиусом. Они были в разных весовых категориях, и что получилось? Эта тварь его уничтожила, своими детьми пожертвовала, но его стерла в порошок. Ты хочешь, чтобы она узнала, кто последние три тысячи лет вводит ее за нос? Серьезно? Тебе надоела спокойная жизнь? Корнелиус сам дурак, слишком благостно к ней относился, расслабился. Но нам-то что с того? Какой вред непосредственно нам она причинит? Будет охотиться? «Если найдет, посмотрим, что сможет сделать. Ее места силы далеко от нашего гнезда». «Не стоит ее недооценивать», — фыркнул Тарангер. «Лично я ее боюсь, паучиха опасно, ибо могущество ее не в личной силе, а в уме. Никогда нельзя знать, что конкретно она учудит. Убить она, может, нас и не убьет, но жизнь отравит кардинально. Вот скажи, оно нам нужно?» «И что, нам просто сидеть и ждать?» Просто сидеть и ждать. Может, тогда хотя бы этого и риторий попробуем изловить? То, как он выкрутился те два раза, меня изрядно возбудило и раззадорило. Он интересный трофей. Не сильный, но везучий и находчивый. Да и кхеты охотно его купят. С кхетами все непонятно. Они явно потеряли к нам интерес. Им нужны маги для участия в их бесконечных войнах. А мы на эту роль не подходим, пробовали, сам знаешь. Да толку мало. Мы сильные, но нас мало. А им желательно пусть и по слабенькому магу, но зато в каждый отряд. Лечение, поддержка и так далее. В общем, не наш уровень игры. Из-за чего они с эльфами и хотели провернуть ту сделку. Сорвалось. Да и мы подвели, сорвали все сроки. Уничтожение солнечных и темных эльфов позволило бы вывести из игры лоса и аматерона. И появилась бы возможность вновь попытаться перетащить эльфов на свою сторону. Хотя бы лунных и лесных. Но нет, не выходят. Кетты раздражены скромностью наших успехов, и чем дальше, тем сильнее остывают отношения между нами. — И насколько они уже остыли? — обеспокоился Штаргер. — Они уже достаточно холодны, чтобы нас игнорировать, — хмуро произнес Тарангер. Я им доносил о странной активности вокруг Доломона, Просил выслать корабль со сканером, чтобы как следует все проверить. Меня же подняли на смех и назвали паникером, который пугается старых призраков. А появление этого эритория их не насторожило? С какой стати? Запечатанная кровь, такие до сих пор встречаются. Эту заразу не так-то просто вытравить. Сами по себе они угрозы для них не представляют, ибо не владеют древними знаниями. В зверинцу их, конечно, скупают, но без особого энтузиазма. У них до сих пор не передохли те, что 15 тысяч лет назад оказались захвачены. Хоть и передохло их множество. Кхета же на них опыты ставили. Пытались понять природу магии или хотя бы приручить. Но все бесполезно. Вот и держат их теперь в качестве декоративных собачек — в ошейниках, блокирующих магию. Еще одна какающая или виляющая хвостиком безделушка? Им хватает. Притащат — снизойдут до скромного выкупа, а нет — так и разговаривать не станут. Да и что он там, по их мнению, может узнать? доламон обычное гражданское поселение, созданное беженцами через несколько тысячелетий после войны. Ну, вскроет он защиту, и что? Станет копошиться в старых костях и мусоре руин? Не смешно. Вот примерно так мне и ответили. «Понятно», — кивнул Штаргер. «Мы им, по всей видимости, больше не нужны». «Попробуют уничтожить?» — поинтересовался, сжав губы Штаргер. «Стоп», — нервно произнес Тарангер вместо ответа и напрягся. «Что?» «Портал». «Старый межмировой портал Иритори. Хранители подали сигнал». «Очень высокий уровень магии». «Да». «Точно». «Вылетаем!» — возбужденно воскликнул Штаргер и сиганул прямо в окно, вынося и разбивая его в дребезги. «Мальчишка!» — фыркнул Тарангер, но последовал за ним. Дорога была каждая секунда. Появление над небом белой скалы двух драконов, конечно же, вызвало переполох. Однако их видели в здешних краях и раньше, нечасто, но все же. Кроме того, они ничего не крушили, и никого не убивали поэтому руководство королевства просто приняло к сведению факт их проживания в городе. Ну, мало ли, зачем им это надо. Живут тихо, никого не трогают, инкогнито. Вот и пусть дальше так будет. Нечего дергать тигра за усы. Полет проходил тихо и спокойно. Штаргер вырвался вперед, Тарангер же держался во втором эшелоне. Мало ли что. Он прожил столько тысячелетий не только благодаря своей силе, но и вот таким поступком. Даже пребывая в абсолютной уверенности, что там, возле портала, нет для него ничего опасного, он все равно старался не рисковать попусту. «Странно!» — проревел Штаргер, вырвавшийся вперед на добрую милю. «Я никого не вижу, кроме одного аритория. «Я тоже!» — ответил Тарангер и увеличил разрыв. Хорошо знакомый ему Виктор применял плетение без всякого порядка, то наложит лечение на кусок гранита, то гниение на песок. Да с хорошими порциями силы. такие удары в набат. Тарангер теперь не сомневался. Парень знал, что делал, и целенаправленно их вызывал. А значит, что? Правильно. Зря они сюда прилетели. Ну, не убегать же, поджав хвост прямо так. Они подбирались все ближе и ближе. Вот уже Тарангер прекрасно различал ухмыляющееся лицо Виктора. Тот стоял один против двух драконов и не боялся. С чего вдруг? Дурное предчувствие уже буквально жгло древнего дракона. Бам-бам-бам-бам! Вдруг ожили кусты вокруг старого портала. Громко. А к телу Штаргера невероятно быстро потянулись странные, маленькие, совершенно безобидные на первый взгляд огоньки трассеров. Раз! И крепкое мощное тело дракона буквально взорвалось кровавыми брызгами, разваливаясь на части. Тарангер на автомате заложил вираж, пытаясь уклониться от сближения со столь опасными кустами. Никаких сомнений, следующие огоньки предназначались бы ему. ЗСУ-572 отрабатывала честно и надежно. Одна беда старый дракон очень хотел жить. Поэтому завернул такой маневр, что его просто не смогли предсказать. Только два снаряда угодили в огромную чешуйчатую тушу. Первый пробил кожистое крыло насквозь. Второй угодил в основание ноги и изрядно все там разворотил. Тарангер взревел от боли, метнулся в сторону и, не думая больше ни о чем, спикировал за ближайший холм, лихорадочно открывая одноразовый портал, ведущий на один из внешних планов бас. Ушел. Ушел, пульсировало у него в голове, а по всему телу разливалась боль и какая-то дрожь от перенапряжения. Глянул на лапу и нервно сглотнул. Ее, считай, что не было, висело на так сухожилий и кожи. «Кошмар! Так не бывает! Чем же они в меня попали?» — пульсировало у него в голове. А сам лихорадочно лечился Магей. Вылечился. Перекинулся в гуманоидный облик и задумался. И чем больше думал, тем мрачнее он становился. Ведь это была не магия, а техника. А значит, кхеты все-таки решили от них избавиться. Пусть техника была странной, но откуда бы еще она взялась на этой планете? Все входы и выходы они, драконы, честно контролировали. Собственно, порталы в свое время они для этого и разрушили. А значит, что? Значит, атакхеты завезли. У них-то движение определенно было. Узлы связи и опорные точки требовали обслуживания, из-за чего время от времени их корабли туда прилетали. Осознание этой мысли привело его в полную растерянность, а потом в ярость. Да такую, что он, не задумываясь, уничтожил всех разумных на этой базе. Убивал, громил и разрушал до тех пор, пока все вокруг не превратилось в дымящиеся руины. После чего поглотил магию защитных плетений и ушел через телепорт в гнездо своего Элла. Его предали. Его бросили. Его унизили. Для древнего дракона это было очевидно. Наконец-то все в его голове стало на свои места. Он вдруг осознал, что вся эта игра с была инсценирована кхетами для той самой задачи, что они пытались решить уже несколько тысячелетий — объединить эльфов и подготовить их к союзу. А они больше не нужны. Они не справились. «Как только он, старый дурак, сразу не догадался!»